рассказывает Нюта Федермессер. Уже сутки не выходит из головы один молодой пациент. Ты как? Пока живой. Хочешь что-нибудь? Хочу. Пистолет. А если серьезно, чтобы реалистично? Ну, коньяка хочу. И бабу, если серьезно. А еще хочу, чтобы отца моего научили со мной общаться. И вот все-все-все в этом диалоге, вообще все. И про правду, и про страхи про главное и про достойную жизнь до конца.